«Сказки для семьи и детского сада. Хрю-хрюси. Сын-сумаси». Мы зины сидим на полу. Зине пять лет. Она моя двоюродная сестрица. «Я работаю над книжкой», — говорю я, «а ты рисуй». И даю ей фломастер и бумагу. Полминуты тихо. На листочке появляется цветок с точками посередине. Это подсолнух, объясняет Зина, а это хрю -хрюси. И рисует что-то похожее на табуретку с головой. Кто? Хрю-хрюси! Хрю-хрюси же! А он откуда из мультфильма? Откуда же еще? Возмущается Зина. В самом деле, даже ты таких лет и не знать этого мультфильма. А хрю-хрюси, он ослик, что ли? Осторожно спрашиваю я, когда на голове, приделанной к табуретке, появляются глаза, нос и улыбка. Ты что, хрю-хрюси? Это сын Бабаси. А Бабаси кто? Бабаси сын Сумаси. Еще не легче. А Сумаси-то кто? Ты глупая какая, Таня. Я же говорю, Сумаси, жена бабасе И мама Хрюхрюси, и дочка Зумпуси. А зумпуси это кто? Бабушка Хрюхрюси. И подружка Жумкуси. И еще там был плохой король Караби. Он хотел съесть с Сумаси. Она от него убегала через колючие кусты. Объясняет Зина, пририсовывая, кто бредке Хрюхрюси хвост. Боже мой, ну все они, хрю-хрюси, бомбаси, сумаси, кукареси и другие, они кто? Люди, собаки, зайцы, лошади. «Какая ты, Таня, непонятливая!» – кричит Зина. «Они же львы!» Зина просит меня еще и еще перечитывать эту историю, записанную по свежим следам. И каждый раз хохочет до слез, а в конце говорит «Какая ты, Таня, смешная!»